Грумс не метил в новоявленные Шерлоки Холмса. И тем более не собирался стать одной из многочисленных ипостасий комиссара Мигры. У него своих забот хватало. Как бы не влипнуть в какую-нибудь дрянную историю и дотянуть спокойно до пенсии. Вот именно это его и волновало. И ничего более. Но Грумс был обязан выполнить то, что требовало от него начальства. А от этого деться было некуда. Иначе и до пенсии не дотянешь, и в самую дренную, даже наидреннейшую историю влипнешь. Вышибут с работы за милую душу и живи себе на тысячу монет в неделю. Перебивайся с пива на колу». Нет, не перещала такая перспектива комиссара Грумса. Ему поневоле приходилось тянуть служебную лямку. Ох, до чего же это было нудное и противное занятие. Но только виду не приходилось показывать. Да и кому охота смотреть на неудачников? Скорее лучше смотрится в собственное зеркало, чем в него. Так думал Грумс, возвращаясь из джунглей. Его растрясло на этом паршивеньком вертолете стрекази, но Он держался. Оглохший от грохта винтов с кружащейся головой, растревоженным желудком, он вылез из чьего машины и, не попрощавшись с пилотом, побрел в свою контору, заперся в кабинете. А потом уселся на потертое зеленое кресло с жестким подлокотником, которое он давненько собирался сменить. Его еще подташнивало после болтанки в воздухе, но гром скрепился. Штуковину, которую ему дал вож за кучу бутылок джина, он сразу запихнул в ящик стола. Еще в вертолете он потыкался в нее с разных сторон и там же сообразил, что для его мозгов это слишком крутой орешек. А может быть это вообще просто болванка, от которой не будет толку. Грумс думал о шариках. Свою он отдавал на экспертизу. Но дурачьи лаборанты, как не призывал их быть тщательными и добросовестными в исследованиях главный эксперт конторы, так ничего толком не установили. Все их дурацкие приборы, реактивы просто не срабатывали, давали осечку. Но Грумс им, конечно, не верил. Просто они были лентяями и дармоедами. Гнать их всех давным-давно надо было из конторы, вот что. Он их обругал тогда, отобрал шарик. Но они лишь хихикали и переглядывались. А сам их не шеф, так и сказал комиссару. Слушай, старина, да брось ты эту хреновину, ни черта она тебе не даст и не смеши людей. Грунсу было наплевать на все советы и на всех советчиков. Два шарика, те самые, что достались от вождя, он упрятал в сейф. А с вернулся к креслу, сел на подлокотник. И нервно подергивая ногой, перебарывая тошноту, начал разглядывать черненький кругляш, держа его тремя пальцами перед самыми глазами. Комиссар был близорук, но очков не носил. Он долго вертел его, подносил к носу, нюхал. Запаха не было. И тогда Грумс высунул кончик языка, лизнул шарик. Вкуса тоже не было, словно кусочек спехшейся смолы облизнул. Он еще раз попробовал кругляш языком, губами. И уже хотел было убрать его. Как вдруг комиссара качнула. То ли от дрыгающейся ноги он потерял равновесие, то ли у него не прошло еще головокружение после полета. Это было не столь важно. Но он завалился назад через подлокотник и в кресло. От резкого движения голова его запрокинулась. Рот приоткрылся, пальцы дрогнули, и шарик оказался сначала во рту, а потом уже в горле. Грунт почувствовал, как кругляш холодной тяжестью пошел по пищеводу вниз и сам внезапно похолодел. Да бог же его знает, какую отраву он только что проглотил. Он подскочил в кресле словно резиновый 10-килограммовый мячик, выпрыгнул из него и тут же запихнул два пальца в рот. Не помогло. Тогда он подряд выглохнул три бутылки прохладительного, стоящего в холодильнике в углу кабинета и снова сунул пальцы. Еле успел подбежать к мусорной корзине. Его вырвало. Еще долго потом рвало минут 8 или даже 10 Но шарик так и не вышел. Грумс вышвырнул корзинку в окно. Снова затворил его, уселся в кресло, набычился, нахмурился и начал ждать смерти. А ждать пришлось долго. Грумс чуть не заснул. Он с трудом преодолевал дрему. Лишь по одной причине преодолевал. Он не хотел умереть во сне. Он хотел умереть в сознательном состоянии, в трезвом уме и ясной памяти. Сон прошел, смерть не приходила. Зато навалился жуткий аппетит. Грумс даже не заметил, как его перестало мутить, как появилось желание сожрать целую кабанью ногу. Это все прошло столь незаметно, что он подумал. Подыхать на пустой желудок не стоит. Это будет просто глупо выглядеть, ведь даже смертникам по их желанию дают хороший последний обед. Птулочку венца, сигаретку, но, ну, во всяком случае раньше давали. И Грумс решил, прежде чем отойти в мир иной, хоть немножко перекусить в соседней забегаловке. Там кормили не столь паршиво, как и в остальных дешевых заведениях городишки. В респектабельный комиссар не ходил, он был человеком экономным. И он встал, встал как сотни тысяч раз вставал за стола, вставал с этого кресла. Встал, прикладывая усилия ровно столько, сколько нужно для отрыва грузного тела от потертой кресленой ткани. Но на этот раз произошло невероятное. Его подкинуло над столом. Грумс больно ударился голыми коленками, он еще не переоделся после посещения вождя, а край столешницы. Еще бы немного, и он подлетел бы в воздух. Врезался головой в потолок. Но что-то его удержало. Вот она, смертушка, подумалось Грумсу. Она, оказывается, приходит вместе с легкостью, с парением. Ты превращаешься сперва в воздушный шарик, тебя тянет ввысь. Но потом... Ну а что потом? Потом суп с котом. Именно таким образом завершилось рассуждение Грумса. Потом душа и вовсе отлетает от тела, уходит в небеса, а тело плюхается, замирает, его подбирают, кладут в ящик при скоплении сивах, взрывают в землю, чтобы глаза не мозолило живым. Да, именно вот так. Он почти уверовал в собственное предположение. Но пришла мыслишка, которая отрезвила Грумса. Он вдруг вполне резонно ответил, а с чего это ты, приятель, взял, что твоя паршивая грешная душонка, которая вся в дерьме по самые уши, если ее, конечно, взять за эти самые уши, должна взлететь в небесную Си. Нет, ей дорога в обратную сторону, вниз, на землю. Грум сразу обрел способность рассуждать трезво. Нет, он не помирает, тут дело наверняка в другом. Он чуть пошевелил рукой, и она взлетела вверх, словно ее подтолкнули снизу. Тогда он вцепился в подлокотник кресла, потянул его на себя. То легко поддалось. Одной рукой он поднял тяжеленное кресло и почти не ощутил его веса. Грунс все понял. Чудес не бывает. Это наверняка действие шарика. Но он сообразил кое-что другое. Если это допинговое средство, и он сейчас в состоянии необычного подъема всех внутренних сил, то со временем наступит и обратное. Он впадет в бессилие, как и бывает обычно. Сколько спортсменов отдали своей жизни из-за страсти к рекордам. И он решил не напрягаться. Надо было спокойненько поглядеть. Надо углихвать от этого стимулятора, и каковы его последствия. И все же он решил испытать себя еще разок. Присел на корточки, сжал рукой ножку стола, С ним пришлось повозиться, и все же старинный массивный стол, сработанный на совесть лет 80 назад, имеющий две огромные тумбы со множеством ящиков и непомерную резную по краям столешницу, медленно поднялся в воздух. Грунт встал, вытянул руку перед собой. Стол, словно прямоугольный, выточенный из черного дерева дирижабль, завис над его головой. Это было сказочное зрелище. Грумс осторожно отпустил стол на прежнее место, плюхнулся в кресло. Он полез было в карман за своим вечным мятым клетчатым платком, чтобы вытереть испарину на лбу привычным движением. Но почти сразу же остановил движение руки. Коснулся ей лба. Никакой испарины не было. Лоб его был абсолютно сух. Он никогда не слышал о существовании таких мощных допинговых средств. Это было просто фантастикой. Но это было. Себе-то гром сверил. Да неужели эта старая злая ведьма, эта сумасшедшая баба, свихнувшаяся в глуши, была права? Или это он тоже свихнулся? Нет. Не может быть, он полностью отдает себе отчет. И все же, ничего подобного на Земле быть не могло. Это была какая-то неземная штуковина. Но он ее по дурости сожрал, проглотил. Чёрт бы побрал его любопытность. Но мысли практически не отвлекали Грумса от анализа происшедшего. Он судружно искал ответ на единственный вопрос. Кто там был? Кто был у нее, У этой старой корги? А в ушах стоял ее скрипучий раздраженный голос. Это был не человек, вы понимаете? Это был не человек!